В институте, когда я учился, большой успех имела моя экзаменационная работа на тему «Техника допроса при полном отрицании вины подследственным. Ее напечатали на стеклографе и раздавали студентам. Профессор Киселев упомянул мою работу в своей книге. Словом, я эту технику допроса действительно знаю. Но так как они допрашивали меня, это граничило с волшебством. Они так хитро ставили вопросы, что скажи я, — Да или нет, все равно получалось, что вину признаю. — Зауэр ваш, окажись он на моем месте, сел бы за решетку, как миленький. — О, как миленький! — хохотнул гестаповец и отрывисто произнес. — Коммунисты — опасные враги. Надо знать их слабости, и тогда борьба с ними будет легче. Небрежно обронил Кравцов. — Главная их слабость — невероятная самоуверенность и наглость, — резко проговорил Цимер. «Правильно!» — подобострастно воскликнул Трофим Кузьмич. «Но не только это!» — глубокомысленно заметил Кравцов. «Что же еще?» — заинтересовался гестаповец. «Коммунисты, как и все люди, разные. Но одновременно есть нечто, что делает их одинаковыми и легко уязвимыми. Надо только знать, какая партийная биография стоит за каждым отдельным человеком. Кравцов видел, что разговор идет так, как надо. Гестаповец по ходу разговора проявляет к нему все больше интерес. Кравцов решил выбросить еще один из заготовленных козырей и завел разговор о том, что, по его наблюдениям, при внедрении нового порядка на советской территории допускаются тактические ошибки, которые вызывают излишнюю озлобленность населения. Гестаповец слушал его внимательно, даже не прибивая вопросами. Трофим Кузьмич смотрел на Кравцова с удивлением, если не с восхищением, и этот козырь сработал как надо. Немного спустя Кравцов выбросил еще один о мои немцами возможности привлечь к себе симпатии молодежи, подростков и даже детворы. — Старое поколение вы не переделаете, — с авторитетной уверенностью сказал Кравцов. — А молодое — это глина. Нужно только уметь придать ей нужную форму. Из подростка одинаково легко сделать и партизана, и тайного агента гестапо. Он жаждет игры с оружием, с тайной и прочими штуками, и постепенно его можно вовлечь в конфликт со старшим поколением. Гестаповец, понимающий, кивал головой и думал, «Положительно, этот человек находка. Все, что он предлагает насчет подростков...» Не дольше, как две недели назад на совещании в гестапо говорил сам Клейнер. Прямо удивительно. Между тем, ничего удивительного в этом не было. Просто комиссар госбезопасности Старков вовремя сообщил Маркову, что, по сведениям из Берлина, гестапо разрабатывает специальный план использования в своих целях советских ребят. И сейчас, потому как вел себя гестаповец, Кравцов видел, что сведения Старкова точны. — Где бы вы хотели работать? — спросил Циммер. — Где угодно, — скромно ответил Кравцов. — Лишь бы быть сытым и... — он улыбнулся, — не путешествовать. — Хорошо, я подумаю. Прошу вас, вот на этом листке бумаги кратко напишите данные о себе, самые основные. Кравцов сел писать, а гестаповец отозвал в сторону Трофима Кузьмича. Вы за него ручаетесь? — тихо спросил он. «Видите ли, — уклончиво ответил Трофим Кузьмич, — за его отца я бы поручился, а тут уж вы сами смотрите».